Эпилог от автора Апрель уже умыл теплыми весенними грозами город. Парки покрылись зеленой дымкой нежной молодой листвы. Ранним субботним утром на улицах было пустынно. Редкие прохожие и редкие же автомобили нарушали относительную тишину. Солнце еще робко светило с неба, чтобы ближе к полудню разойтись во всю мощь, Поэтому несколько человек, стоящих перед входом в перинатальный центр, пытались согреться кто коньяком, кто кутаясь в шале. Две будущих бабушки и два будущих дедушки с усмешками наблюдали за одним будущим отцом, нервно расхаживающим вдоль здания. Акушер-гинеколог, который будет принимать роды у Инны, наплевав на вип-статус Артема, Выперло его из здания, сунув успокоительное. «Не впускать до моего разрешения!» Был дан приказ охране. Один из врачей срочно ушел на больничный. Заменить не успели. А младенцы, словно почувствовав это, решили быстренько родиться. Персонал буквально зашивался. Им было не до нервных отцов. Пусть хоть те трижды богатые и влиятельные. Попозже группа поддержки значительно расширилась. Прибыли друзья Артема, позаботившись о кофе и бутербродов, подкатили подруги Инны, оставив своих мужей и детей дома, твердо заявив, что и без них толпа будет. Организовался стихийный пикник, но все вели себя достойно. Алла и Екатерина Андреевна навели железную дисциплину. Ожидание Артему казалось бесконечным, но небеса смилостивились, и охранник, выйдя на крыльцо, крикнул, что Троянов может проходить в палату. Все же платные роды дают преимущество. Крыльцо, холл, лестница, второй этаж. Путь не отложился в памяти. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, руки тряслись, когда он открыл дверь палаты. Инна полулежала на кровати, прижимая груди красного и сморщенного младенца. Артем подошел к ним и хотел пальцем потрогать новорожденного, но в последнюю секунду отдернул руку. Вместо этого нежно поцеловал жену и произнес. «Мои любимые девочки!» «Любимые?» — улыбнулась Инна. «Самые любимые!» — подтвердил счастливый отец. «А ты наш самый любимый мужчина!» От избытка эмоций Артем забыл и про смартфон, и про мессенджеры. Распахнув окно, проорал. «У нас девочка!» Группа поддержки взорвалась радостно. «Ура!» Пол ребенка родители держали в тайне. «Потом будут колики, бессонные ночи, разбитые коленки, первый класс!» и также нервно пройдет рождение сына через пару лет. А позже Артем будет серьезно подумывать о покупке ружья, чтобы всякие мудаки-мажористые к его дочке не подкатывали свои причиндалы, и сына научат водить машину, за что Инна слупит с него полную стоимость пришедшей в негодной травы с поля, которому не повезло стать автодромом. И будет Инной... Разбита в ссоре тарелка, а мыслей о некомплекте не возникнет, потому что муж извинится и скажет, что конкретно это ему никогда не нравилось. Чем непонятно, они ведь все одинаковые. Будут и солнечные дни, и хмурые, не будет только мысли о разводе. Все это будет потом, а пока... Солнце протягивало лучики к зданию, Купая его в тепле и свете, ему очень нравились такие места, ведь там появлялась на свет новая жизнь.